Один монах стоял в пустыне. Оль, монах, тебя отныне не узнаю. Уже ли ты оставил келью, молитвы, деньги и покой? Уже ли ты над и зубы махнул единственной рукой? Однако руль в твоей ладони боится пуль святой погони и дребезжит. Прощай, монашек, твой лоб стакан тебя согреет. В густых колосьях спасется рожь, В твоих волосях родится вож Собачка гнит. И ребенку ясно. Уже ли можно оставить сумрачное лето, Когда летят к земле тревожно Цветы студента и валета? И вмиг лишившись пуговиц, Наполеон, став голым, вдруг произнесет «Отныне я хамелеон». Ну, кто поверит этим бреднем я ли ты, ли или он, или Марья, или фёдор или сам Наполеон? Январь-май 1931 года.